Инга Даже спустя годы моей любимой программой остается «Красавица и чудовище», которую мне поставили в 15 лет. Скользя по льду в образе храброй Белль, я чувствовала удивительное единение с музыкой, хотя хореограф, с которым сотрудничал наш штаб в то время, был уверен, что я не справлюсь с энергичной композицией «Bell enters the beast's world», Эллен Менкен, но в итоге этот номер вошел в историю фигурного катания и стал своего рода моей визитной карточкой. И даже сейчас меня совсем не обижает, когда кто-то ассоциирует мое имя с программой четырехлетней давности. Наблюдая за тем, как Эмилия накатывает поставленную ей программу «Черный лебедь», я в который раз корю себя за чрезмерную самоуверенность. Все же иногда мне следует заткнуться и послушать, что говорят умные люди. Делая я это почаще, не оказалось бы в самом начале сезона в таком затруднительном положении, и не пришлось бы ловить на себе встревоженные взгляды Марины, всерьез считающей, что мы близки к закату моей карьеры. Со стороны мои передвижения по льду кажутся абсолютно бессмысленными, и все, кто занимается со мной на катке в одно время, уже перестали обращать на меня всяческое внимание. Наверное, для них я уже проиграла. Они же не из тех, кто сдается, а потому не желают водиться с кем-то столь слабовольным и бесхарактерным». Сразу после проката произвольной программы на чемпионате мира Марина наклонилась к моему уху и прошептала «Ты слишком рано сдалась. Нужно было до последнего выгрызать себе место на пьедестале». А когда я согласно кивнула, признавая свое поражение, она решила добавить еще несколько слов. «Инга, так кататься нельзя». Сейчас тренер молча наблюдает за моей тренировкой, но я все равно будто слышу из ее уст те же самые слова. Когда на лед выходит Диана, мыслями я возвращаюсь к разговору с Димой. Словно ощутив на себе пристальный взгляд, она поворачивает голову в мою сторону. Часть меня хочет, чтобы она предприняла еще одну попытку воскресить нашу дружбу, но другая не уверена, что сможет смириться с ее обманом и жить дальше. В начале этого года Диана сломала ногу, и ее путевку на чемпионат мира отдали мне. Несмотря на шоковое состояние, я тогда собралась и сделала все возможное, чтобы обеспечить ей должный уход чего мне только стоил поиск отличной сиделки, на которую можно было положиться и без оглядки доверить ей здоровье подруги. Готовясь к соревнованиям, я не просто не давала себе спуску, а прикладывала максимум усилий, ведь считала, что буду кататься за нас двоих. Мне так хотелось завоевать эту треклятую золотую медаль и посвятить свою победу Диане, Ведь всецело доверяя подруге, я и подумать не могла, что она может сымитировать травму. И все ради того, чтобы мне досталась эта дурацкая путевка. Неужели ей самой не противно от собственной лжи? Ей ведь пришлось обмануть буквально всех. Тренера, других фигуристов, многочисленных болельщиков и... меня. Разве мог подобный поступок пройти бесследно для нашей дружбы? в которой никогда не было места вранью. Я точно знаю, что испытала, когда она во всем призналась. Непонимание, обиду, разочарование. А еще чувство собственной неполноценности и несостоятельности как профессионального спортсмена, раз она посчитала, что ее обман – мой единственный шанс на участие в турнире такого уровня. Не понимаю, как теперь смотреть ей в глаза, не возвращаясь к тем ужасным ощущениям. Как продвигается постановка новых программ? Интересуется подъехавшая ко мне Эмилия. Ее волосы собраны в высокий пучок, а в карих глазах заметна едва уловимая усталость. Сделав глубокий вдох, я пытаюсь убедить себя в том, что она не язвит, а спрашивает из вежливости или праздного любопытства. Пока никак. Честно отвечаю я, решив не лукавить. «А как твое плечо?» «Уже лучше». Она касается ушибленного места и разминает его пальцами, но иногда беспокоит. «А как твой черный лебедь?» «Если я скажу, что в восторге, ты не посчитаешь это камнем в твой огород?» С робкой улыбкой уточняет она. «Ну что за шкадливый котенок?» «Конечно, посчитаю». Улыбаюсь я в ответ. «Значит, тебе нравится работать с Лукой?» «Очень. Похоже, у него талант». «Это хорошо, что вы так быстро сработались». Сама не понимаю, зачем затронула эту тему, ведь Милия в курсе нашей с ним связи. И по выражению ее лица сразу понятно, какая именно картина сейчас стоит у нее перед глазами. «Между нами уже давно ничего нет», — выпаливаю я просто решила сказать. «Понятно», — кивает она. «Я никому не говорила, хоть ты и не просила, но я все равно молчала». «Спасибо, сама не знаю, почему мы это скрывали. Да это уже не так важно, все осталось в прошлом». «Разве?» Искреннее удивление в ее голосе заставляет удивиться и меня. «А что, есть сомнения?» «Сегодня Лука постоянно на тебя смотрит». Делится Эмилия, и меня ее наблюдения повергают в настоящий шок. «Я ничего подобного не заметила, тебе это точно не показалось». Пожав плечами, Эмилия возвращается к тренировке, оставляя меня наедине с услышанным. Выполняющая дорожку шагов Диана едва не задевает другую фигуристку, заходящую на прыжок. Вовремя подъехав и схватив подругу за руку, мне удается предотвратить их столкновение. Только сейчас, стоя напротив нее, я подмечаю детали ее изменившейся внешности. Она больше не красит кончики волос в бордовый цвет, а ее лицо, вопреки долгому отсутствию тренировок, стало еще худее. Не понимаю, как не заметила этого раньше». Благодарно кивнув, она быстро высвобождает руку и возвращается к отработке элементов. В последних сезонах Диана неизменно посвящала одну из программ брату, и теперь мне больно от невозможности узнать о ее планах на предстоящий год. Может, Дима прав, а я не поняла этого сразу, не обратила внимания на происходящую с подругой трансформацию? Что если потеря Артура сделала из нее совершенно другого человека? Готового идти на риски ради любимых людей. Я оттолкнула ее, ощутив себя преданной и обманутой. Но что в этот момент испытала она? Сидя в раздевалке после утренней тренировки, я решаю написать Сене. «Инга, скажи честно, Диане очень плохо из-за моего игнора». «Инга, мне очень стыдно, что я интересуюсь этим только сейчас». «Сеня». Ничего, я все понимаю. И Диана тоже. Сеня. Что тут сказать? Она учится жить без тебя. Я как могу подбадриваю ее, но никто не может заменить ей вашу дружбу. Сеня. Тогда в баре я всерьез подумал, что вы помирились. Так сильно мне хотелось в это верить. Инга. Спасибо тебе за старания. Сеня. А толку от них? Ничего не получилось. Инга. Я все еще перевариваю случившееся. Сеня. Ты сейчас о вас зди? Инга. Не только. Инга. Ссора сди, провал на чемпионате мира, а еще отъезд моей сестры. Сеня. Не думаю, что ты нуждаешься в напоминании, но если что, мы рядом. Инга. Спасибо. Сеня. А что у тебя с Димой? Инга. Ничего, он очень приятный собеседник. Сеня. И все? Инга. Да. Сеня. И единственное, чем вы занимаетесь, это разговоры? Инга. Да, очень долгие и интересные разговоры. Инга. Мне пора, напишу позже. Подняв голову, Я замечаю стоящего в дверях Луку. «Все уже ушли на перерыв», — объясняет он свое появление. «Я решил проверить, почему ты все еще здесь». «Ну, конечно же, он здесь. Именно сейчас, после слов Эмилии о его заинтересованных взглядах в мою сторону. У меня еще не было времени переварить услышанное, и теперь, когда он застал меня врасплох, я не нахожусь, что ответить». «Ты сегодня подозрительно тихая», — продолжает он, к счастью, не двигаясь с места. «Я точно знаю, что, сделая он шаг в мою сторону, мне придется признать, что сердце все еще реагирует на его присутствие». Будто специально этот негодяй поправляет свои всегда идеально зачесанные назад светлые волосы. И как тут не вспомнить, как мои пальцы перебирали эти самые пряди?» пока его голова лежала у меня на обнаженном животе. «Инга, все хорошо?» Не понимаю, как от злости и обиды я перешла к восхищению его чарующим голосом. «Все нормально, просто задумалась», отвечая я, наконец-то приведя в порядок разбегающиеся мысли. «Не хочешь вместе пообедать?» «Что?» «На мгновение мне даже кажется, что это все галлюцинации». «Думаешь, еще слишком рано возобновлять наше общение?» «Общение? Мы же сейчас коллеги, да и в целом не чужие друг другу люди. Он награждает меня своей фирменной обворожительной улыбкой. Могли бы иногда общаться или даже видеться, если ты, конечно, не против». «Вука!» Едва не задохнувшись от возмущения и смущения одновременно, начинаю я. Мне не кажется, что это хорошая идея. Почему? Хотя бы потому, что мои чувства никуда не делись. По крайней мере, их часть все еще со мной. Я сейчас не готова поддерживать наши приятельские отношения. Конечно, его приближение вызывает ускорение моего пульса. Я чувствую то же самое. Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Говорю я шепотом, потому что он уже сидит рядом со мной. Я не предлагаю попробовать сначала, но мы могли бы... Стоп, что? Резко подскочив с места, я едва не убегаю прочь из раздевалки, но шок настолько силен, что ноги отказываются двигаться. После нашего последнего разговора я понял, что скучаю, но также я понимаю, что сильно тебя обидел, да и мои проблемы никуда не исчезли все по-прежнему сложно. Но...» — поторапливаю я его. «Но можно хотя бы попробовать возобновить наше общение и посмотреть, что из этого получится». «Нет-нет-нет», — нет. повторяю я, как заведенная, схватившись за голову. «Ничего этого не будет». «Нет». «Нет, между нами больше ничего не будет». «Не будет». Повторяет он за мной, но его хитрющая и до ужаса самоуверенная улыбка говорит о противоположном. Воспоминание о том, какой я была раздавленной после того, как он меня бросил, здорово отрезвляет мой замутненный его словами и красотой рассудок. Решив не продолжать этот разговор, я молча направляюсь к выходу из раздевалки. Инго, стой! Догнав, он берет меня за руку. «Извини, я больше не подниму эту тему, не хочу, чтобы между нами было напряжение». «Вот и хорошо. Я специально не смотрю в его глаза, потому что их прекрасная синева может толкнуть меня на самые разные поступки, и большинство из них окажутся неправильными. Добравшись до столовой и взяв небольшой перекус, я присоединяюсь к Виолетте и Эмилии». Пока они рассуждают о том, какими будут их платья для новых программ, я проверяю телефон и сразу же натыкаюсь на сообщение от Димы. «Дима, как ты относишься к пикантным коктейлям?» «Дима, для справки, это не те, которые подает полуобнаженный официант, а те, что немного острые и пряные на вкус». Непроизвольно хихикнув в кулак, я спешу напечатать ответ. «Инга». Представить полуобнаженного официанта я могу, а вот пикантный коктейль с трудом. Инга. А что? Дима. Хочу поделиться одной идеей. Я назвал этот коктейль Том Ям Мартини. Инга. О, -о, О, я люблю Том Ям. С искренним интересом изучив присланный им рецепт, я в очередной раз расстраиваюсь, что Сабрина подрезает ему крылья. Инга. Никогда бы не подумала, что смесь перца чили, имбиря и кокосового пюре может быть такой аппетитной. Инга, обещай, что угостишь меня этим коктейлем, когда у тебя появится такая возможность. Дима, обязательно, только вот придется подождать. Инга, ничего страшного. Дима, у меня завтра выходной, не хочешь встретиться? Инга, да, конечно, где? «Дима, во сколько у тебя заканчивается тренировка?» «Инга, в 17.30». «Дима, буду ждать тебя у входа». «Инга, хорошо, до завтра». «Дима, до встречи». Отложив телефон, я задумываюсь о том, как мало на самом деле знаю об этом парне. Мы только и делаем, что обсуждаем мои проблемы. Видимо, пришло время заглянуть и в его жизнь.